«Ну ладно», – пожал плечами девушка. Абад тем временем поднялся, потирая ушибленную спину. «Поаккуратнее нельзя, резкий ты какой-то», – поморщился он. «Нормальная реакция на подобное приветствие. Я уже говорил тебе, завязывайся со своими шутками». «Так, мальчики, прекращайте», – строго произнесла Джайна. «И ты, братец, действительно завязывай уже. Денис, мы нашли местных барык, которые организовали продажу черного клевера. В на их дилеры были».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 «Да и когда надо, та лишних вопросов не задавала. Что скажет, то и сделает». Мила, конечно, тоже со мной не пререкалась, но все же свой нравная была. И, между прочим, ее симпатия в преданность так пока и не переросла, застыв на девяносто процентах. Странно как-то. Поэтому вернулся я к Джане уже с Соней, по пути коротко поведал своей спутнице предстоящие нам на вечер занятия. Соня заметно огорчилась. Она ожидала чего-то более авантюрного.